А. Потребление и производство Производство есть непосредственно также и потребление. Двоякое потребление – субъективное и объективное. Во-первых, индивид, развивающий свои способности в процессе производства – В то же время расходует, потребляет их в акте производства точно так же, как естественный акт создания потомства представляет собой потребление жизненных сил. Во-вторых, производство есть потребление средств производства, которые используются, изнашиваются, а отчасти, как, например, при сжигании топлива, вновь распадаются на основные элементы. Точно так же производство есть потребление сырья которое не сохраняет своего естественного вида и свойств, а наоборот утрачивает их. Поэтому сам акт производства во всех своих моментах есть также и акт потребления. Следует отделить потребление, идентичное с производством, от собственного потребления, которое наоборот понимается как уничтожающая противоположность производства. Итак, Рассмотрим собственно потребление. Потребление есть непосредственно также и производство. Подобно тому, как в природе, потребление химических элементов и веществ есть производство растения. Что, например, в процессе питания, представляющем собой одну из форм потребления, человек производит свое собственное тело, это ясно. Но это же имеет силу и относительно всякого другого вида потребления, который с той или с другой стороны каждый в своем роде производит человека. Это потребительское производство. Однако, говорит политическая экономия, это идентичное с потреблением производство есть второй вид производства, проистекающий из уничтожения продукта первого. В первом – производитель себя овеществляет, во втором – персонифицируется произведенная им вещь. Таким образом это потребительное производство, хотя оно есть непосредственное единство производства и потребления, существенно отличается от собственного производства. То непосредственное единство, в котором производство совпадает с потреблением и потребление с производством сохраняет их непосредственную раздвоенность. Итак, производство есть непосредственно потребление, потребление есть непосредственно производство. Каждое непосредственно является своей противоположностью. Однако в то же время между обоими имеет место опосредующее движение. Производство опосредствует потребление, для которого оно создает материал, без чего у потребления отсутствовал бы предмет. Однако и потребление опосредствует производство, ибо только оно создает для продуктов субъекта, для которого они и являются продуктами. Продукт получает свое последнее завершение только в потреблении. Железная дорога, по которой не ездят, которая не используется, не потребляется. Есть железная дорога только в возможности, а не в действительности. Без производства нет потребления, но и без потребления нет производства, так как производство было бы в таком случае бесцельно. Потребление создает производство двояким образом. Первое. Тем, что только в потреблении – Продукт становится действительно продуктом. Например, платье становится действительно платьем лишь тогда, когда его носят. Дом, в котором не живут, фактически не является действительным домом. Таким образом, продукт, в отличие от простого предмета природы, проявляет себя как продукт, становится продуктом только в потреблении. Потребление, уничтожая продукт, этим самым придает ему завершенность, ибо продукт есть результат производства не просто как овеществленная деятельность, а лишь как предмет для деятельного субъекта. Второе. Тем, что потребление создает потребность в новом производстве, стал быть идеальный, внутренне побуждающий мотив производства, являющийся его предпосылкой. Потребление создает влечение к производству. Оно создает также и тот предмет, который в качестве цели определяющим образом действует в процессе производства. И если ясно, что производство доставляет потреблению предмет в его внешней форме, то столь же ясно, что потребление полагает предмет производства идеально, как внутренний образ, как потребность, как влечение и как цель оно создаёт предметы производства в их ещё субъективной форме. Без потребности нет производства, но именно потребление воспроизводит потребность. Этому соответствует со стороны производства то, что оно, первое, доставляет потреблению материал, предмет. Потребление без предмета не есть потребление. Таким образом, с этой стороны производства создаёт порождает потребление. Второе, Но производство создает для потребления не только предмет, оно придает потреблению также его определенность его характер, его отшлифованность. Как потребление отшлифовывает продукт как продукт, точно так же производство отшлифовывает потребление. Прежде всего предмет не есть предмет вообще, а определенный предмет который должен быть потреблен определенным способом, опять-таки предуказанным самим производством. Голод есть голод. Однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов. Поэтому не только предмет потребления, но также и способ потребления создается производством, не только объективно, но и субъективно. Производство таким образом создает потребителя. Третье. Производство доставляет не только потребности материал, но и материалу потребность. Когда потребление выходит из своей первоначальной природной грубости и непосредственности, а длительное пребывание его на этой ступени само было бы результатом закосневшего в природной грубости производства, то оно само, как влечение, опосредствуется предметом. Потребность, которую оно ощущает в том или ином виде, создана восприятием последнего. Предмет искусства, то же самое происходит со всяким другим продуктом, создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство создает поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъект для предмета. Итак, производство создает потребление, первое, производя для него материал, второе, определяя способ потребления, Третье – возбуждая в потребителе потребность, предметом которой является создаваемый им продукт. Оно производит поэтому предмет потребления, способ потребления и влечение к потреблению. Точно так же потребление порождает способности производителя, возбуждая в нем направленную на определенную цель потребность. Идентичность потребления и производства проявляется, следовательно, трояка. Первое. Непосредственная идентичность. Производство есть потребление, потребление есть производство. Потребительное производство. Производительное потребление. Второе. Каждое из этих двух выступает как средство для другого. Одно опосредствуется другим, что находит свое выражение в их взаимной зависимости друг от друга. Это такое движение, благодаря которому они вступают в отношения друг к другу, выступают как настоятельно необходимые друг для друга, но в котором они остаются тем не менее еще внешними по отношению друг к другу. Производство создает материал как внешний предмет для потребления. Потребление создает потребность как внутренний предмет, как цель для производства. Без производства нет потребления, без потребления нет производства. Это положение фигурирует в политической экономии в различных формах. Третье. Производство не только непосредственно потребления, а потребление непосредственно производства. Производство также не только средство для потребления, а потребление цель для производства. То есть в том смысле, что каждое доставляет другому его предмет. Производство внешний предмет для потребления, потребление мысленно представляемый предмет для производства. Каждое из них есть не только непосредственно другое и не только опосредствует другое, но каждое из них «Совершаясь, создает другое, создает себя, как другое». Только потребление и завершает акт производства, придавая продукту законченность его как продукта, поглощая его, уничтожая его самостоятельно вечную форму, повышая посредством потребности в повторении способность, развитую в первом акте производства до степени мастерства». Оно, следовательно, не только тот завершающий акт, благодаря которому продукт становится продуктом, но и тот, благодаря которому производитель становится производителем. С другой стороны, производство создает потребление, создавая определенный способ потребления, и затем создавая влечение к потреблению, саму способность потребления, как потребность. Эта последняя, относящаяся к пункту третьему идентичность, многократно разъясняется в политической экономии в виде соотношения спроса и предложения предметов и потребностей, потребностей естественных и созданных обществом. Здесь важно подчеркнуть только то, что будем ли мы рассматривать производство и потребление как деятельность одного субъекта или как деятельность многих индивидов, они во всяком случае выступают как моменты такого процесса, в котором производство есть действительно исходный пункт, а поэтому также и господствующий момент. В качестве нужды, в качестве потребности – Потребление само есть внутренний момент производительной деятельности, но последняя есть исходный пункт реализации, а потому и ее господствующий момент — акт, в который снова превращается весь процесс. Индивид производит предмет и через его потребление возвращается опять к самому себе, но уже как производящий и воспроизводящий себя самого индивид. Потребление выступает таким образом, как момент производства. Но в обществе отношение производителя к продукту, когда он уже изготовлен, чисто внешнее, и возвращение продукта к субъекту зависит от отношения последнего к другим индивидам. Он не вступает непосредственно во владение продуктом. Точно так непосредственное присвоение продукта не составляет его цели, если он производит в обществе. Между производителем и продуктом встает распределение, которое при помощи общественных законов определяет его долю в мире продуктов. Следовательно, распределение становится между производством и потреблением. Стоит ли распределение как самостоятельная сфера рядом с производством и вне его?